Глава 14 Как вы еще живы до сих пор при таком умении влипать в неприятности, — недовольно Завьялов. — Понятно, с чего бы ему радоваться, я ж ему ногу оттоптала. — И уберите вашу чертову собаку, она мне все брюки обслюнявила. Я посмотрела вниз на вцепившуюся своими кривыми зубами в дорогую ткань Марусю и приказала. — Фу, порядочные собаки не тащат в пасть, что ни попадя. «И почему вы не позвонили никому? Мобильники никто еще не отменял. Давно бы уже вышли на свободу». Ехидно поинтересовалась, с удовольствием отметив, что начальник сморщил лоб, явно не зная, что ответить. «Я, честно говоря, думала, что застану здесь руины. Ну или, по крайней мере, сломанную дверь». «Не думаю, что вас бы это обрадовало», пробубнил Завьялов, отстраняясь от меня. Я едва не взвыла от разочарования. И потом ваша собака так смотрела на меня, когда я пришел, что я просто испугался, что она меня сожрет. И телефон я забыл дома. Нехотя буркнул он. — Надо же, сам башка дырявая, а виновата я. — Жаль. Я бы с удовольствием посмотрела на ваши обглоданные косточки. Кровожадно оскалилась. Моя злость легко объяснима. Только сейчас я заметила, что все мои вещи, ранее валявшиеся в творческом беспорядке, теперь висят на плечиках ровными рядами, как солдаты на плацу. И даже ворох белья, состоящий из моих пионерских трусов, сложен аккуратными стопками, а не рассыпан по небольшому, стоящему внутри гардеробной, комоду. «И кто, позвольте узнать?» Позволил вам рыться в моих вещах, взревела я, заливаясь пунцовой красотой. Боже мой, боже мой, он видел мои трусы. О! И, наверное, даже те, что я не успела зашить с дырой на попе, мои любимые, какая я дура! Нужно было выкинуть его в окно, тогда бать сидела лет десять и вышла на свободу, по крайней мере, не зная позора. А что? «Крутой бы стала, сквозь зубы сплёвывала!» «Выучила бы Феню и думать забыла об этом красивом чертяке!» «Тьфу ты! Опять мысль не в ту степь пошла!» «Вас только это беспокоит!» Удивленно приподнял бровь Захар. «А то, что я пропустил важную встречу, по вашей милости, и, между прочим, не успел встретить свою невесту, она, наверное, сходит с ума!» Специально приехала, чтобы познакомиться с моей тетушкой, а я тут трусами вашими любуюсь. Они, кстати, у вас не фонтан, — разозлился начальник. Так и валите к невесте своей. И сева ваш, задрав хвост, рыщет по городу. Тетушки ваши плешь проел, — мстительно захохотала. Главное, чтобы он не заметил горького разочарования, написанного на моем лице. У него есть невеста. Страшно захотелось нажраться эклеров, набить в себя полных кремом профитрольчиков по самую маковку, включить до встречи с тобой и рыдать до соплей, сожалея о своей злой, одинокой судьбине. Завьялов посмотрел на мою растерянность, как мне показалось, с брезгливостью и твердым шагом направился к двери, не обращая внимания на повисшую на его брючине Маруську. «Завтра чтоб были на работе! И больше не ждите к себе особенного отношения!» выплюнул он, прежде чем скрыться за дверью, даже не повернув в мою сторону головы. Включил начальника, блин! «Ох, какой! Просто альфа-самец!» Как говорит моя мама, «Перевоспитывать и перевоспитывать». Услышав хлопок входной двери, я съехала спиной по стене и уселась на полу, обхватив колени. Сейчас я сожалела, что не бросила ему вслед тяжелую вазу, стоящую на этажерке. Наглец! Надо еще проверить, все ли мои трусишки на месте. С него станется, с этого извращенца. Я полезла в карман за носовым платком, И, нащупав глянцевую бумажку, вытащила ее на свет божий. А что, может и правда сходить в это общество? Как похудею, как увидит меня этот придурок, локти сгрызет до маслов без помощи моей собаки.